Каждые 7 дней недели он молился ещё и о том, чтобы один из семи даров Святого Духа не зашёл на его душу и изгонял день за днём семь смертных грехов, осквернявших её в прошлом. А не спаслание каждого дара, он молился в установленный день, уповая, что дар этот не зайдёт на него, хотя иногда ему казалось странным, что мудрость, разумение и знание считаются столь различными по своей природе, Я каждому из этих даров полагает сомолиться особо, но он верил, что постигнет и эту тайну на какой-то высшей ступени духовного совершенствования, когда его грешная душа отрешится от слабости и её просветит треть ей постась пресвятой Троицы. Он верил в это превыше всего, проникшись трепетом перед божественной непроницаемостью и безмолвием. которых пребывает незримый дух утешитель параклет, чьи символы голубь и вихрь, и грех, против которого не прощается, вечна эта единственная суть, который, как Богу священники раз в год служат мессу в валах, точно языки пламени в облачениях. Природа и единосущность трёх ипостасей Троицы которые туманны излагались в читаемых им богословских сочинениях, Отец, вечно созерцающий, как в зеркале своё божественное совершенство и присно рождающий вечного Сына, Святой Дух, из вечно исходящий от Отца и Сына, были в силах высокой непостижимости более доступной его пониманию, нежели та простая истина, что Бог любил его душу извечно. В веки веков, ещё до того, как она явилась в мир, до того, как существовал сам мир, он часто слышал торжественно возглашаемые со сцены или с амвона церкви слова, обозначающие страсти: любовь и ненависть. Читал их торжественные описания в книгах и удивлялся, почему в его душе не было им места и почему ему было трудно произносить их названия. Им часто владевал мгновенный гнев, но он никогда не превращался в постоянную страсть, и ему не стоило никакого труда освободиться от него, словно самое тело его с лёгкостью сбрасывало какую-то внешнюю оболочку или шелуху. Минутами он чувствовал, как в его существо проникает нечто тёмное, неуловимое, бормочущее Весь вспыхивал и распалялся греховной похотью, но и она быстро соскальзывала с него, а сознание оставалось ясным и незамутненным. И казалось, что только для такой любви и такой ненависти и было место в его душе.